Глава 12 На центральной площади студенты театрального училища разыгрывали средневековую сценку. Принц и его шут в окружении разряженной свиты обменивались рифмованными колкостями, оппонируя к случайным людям из толпы туристов, окруживших импровизированную сцену. Маленькая нищенка в драной белой блузке и широкой бордовой юбке обходила место действия, предлагая зрителям рекламки вечернего спектакля. «Лучше свободно говорить, чем говорить о свободе», — донеслось до Стефании. Она остановилась. Девочка с пачкой листовок тут же оказалась напротив нее, вскинула свои огромные глазище светлого зеленовато-синего цвета и протянула флайер. Стефа ворвалась в заполненное кафе и кинула взглядом в небольшой зал. Машка сидела у окна за столиком для двоих и махала ей рукой. Я здесь. Стефания кивнула и устремилась навстречу пожилой хозяйке заведения Кармелли. Расцеловались, как родные. Привет, Маш! Сто лет тебя не видела. Соскучилась. Ну, что сказали? У нас будет девочка. Привет! Машка переливается от счастья, как розовая перламутровая бусина. Первый тебе рассказываю. Слава, конечно, со мной был. Сейчас у него в городе какие-то дела, попозже меня заберет. Все так обрадуются. Представляю себе! Ужасно рада за вас! Поздравляю! В остальном все хорошо? Все отлично. Растет моя рыбка, как положено. Ты собралась? Вроде да. Главная сессию закрыла. Студентов распустила, ведомости сдала, учебный план на следующий год согласовала. Свобода. Ты голодная? Я сейчас все время голодная. Машка смеется. Уже заказала себе яблочный пирог. А ты? Кармела меня никогда не спрашивает. Сейчас посмотрим, что принесет. Тоже десерт попросила. Я у нее как крестьян, практически домочадец. Что дадут, самое лучшее на сегодня то и ем. Не расслабляйся, будешь помогать. Ну, не знаю. Крестьян с вами восло останется. Нет, отвезет нас, пару дней побудет и назад. Хотим маму уговорить провести с нами часть лета. Леснила домик на август у знакомых. Поживем все вместе, познакомимся, так сказать, поближе. Оливия с Ли... нормально? Они еще не знакомы. Точнее, общались только по телефону. Пока никаких противоречий. Мама может и не согласиться. С потерей части воспоминаний она стала не очень уверена в себе. легкая социофобия. Посмотрим. Было бы здорово познакомиться с твоей мамой. Хоть бы она приехала. Жаль, что она не увидит Прокопия. «Дед классный. В него невозможно не влюбиться. Скучаю. Даже Ханна скучает. Ой, сейчас покажу». Стефания активирует телефон и показывает Маше фотографию. Прокопий, масластый, весь в складках кожи, в липоватых шортах для плавания, стоит на доске для серфа, правда, на песке. Подпись гласит «Мой птеродактиль еще взлетит». «Что это? Откуда?» — Маша увеличивает снимок. «Блин, он выглядит очень счастливым. Мне кажется, я его таким никогда не видела. Семья, родные. Это его пятнадцатилетняя правнучка Пенелопа. Нашла меня в соцсетях и теперь бомбит вот такими шуточками. Прикольная деваха». «Я рада, что деду хорошо с ними». Снаружи доносится шум. Артисты сдвигают тяжелые столики под полосатым красно-белым тентом террасы-кафе. Кармелла торопится к выходу, помогает ребятам с расстановкой стульев. Нищенка обращается с вопросом к хозяйке и заходит внутрь. Осматривается, замечает Машу, дергает головой. Но собранные на затылке волосы туго стянуты зеленой лентой. Спрятаться не удается. Девочка робко улыбается, приподнимает ладонь и едва поводит ею. Привет. Маша, удивленная, отвечает таким же сдержанным жестом. Вы знакомы? Стефания проследила за взглядом подруги. Девочка скрывается в туалетной комнате. Да! это дочь соседа людовика у которого вы дом купили ага я бы не узнала ее в этих лохмотьях не уставься она на меня так странная девочка почему приезжает к нам когда вздумается на славу таращится я с ней столкнулась на улице когда бежала к тебе взгляд у нее правда запоминающийся идет сюда Маша не успевает обернуться и вздрагивает от неожиданности, когда Софи останавливается у нее за спиной и касается плеча. «Маша, никто не знает, кто я, и не говори, что видела меня здесь!» Шепчет на ухо и убегает к своим друзьям. Кормела выносит подругам их десерты и кофе. Молодые женщины приступают к еде. Дойдя до половины лакомств, Не сговариваясь, обмениваются тарелками. Им есть кого и что обсудить. Погружены в девичьи разговоры. Артисты покурили, выпили кофе, отдохнули. Официант вынес счет. Софи сорвалась с места, приложила платежную карту к терминалу. Никто за большим столом не шевельнулся, не посмотрел в сторону девочки. Приняли как должное. Слава предупредил, что задерживается. Маша со Стефанией распрощались с Кармелой и прогулялись по маленьким магазинчикам возле площади. Купили Машке белый, с огромными сине зелеными цветами по подолу сарафан разлетайку на вырост. Он был такой красивый, что Маша решила не откладывать обновку, а нарядиться, как только придёт домой. Не захотелось. На веранде дома сидела Лена. «Привет, Слава Розява! А ты, Машка, не похожа на беременную!» Встретил их дом под начками тетки. Из-за угла выскочила Лила и тут же бросилась вылизывать Маша ладони. «Где ты была? Спаси!» Следом появились запыхавшиеся Катя со Светой. «Здрасте! Здрасте! А где Ян?» «Дратути!» — «Драту промычала всем Маша. «Сейчас мы его привезем». И развернулась обратно к машине, уводя за собой Славу. «Как можно было забыть о гостях?» «Маша! Маша, ты мне нужна!» Лариса, руки в муке, стоит в дверном проеме. «Пусть Слава сам съездит. Привет, сынок!» «Хорошо» с сожалением маша расстается с мужем подхватывает вымотанную лилу под брюшко и закрывает за собой дверь в дом а где макар где то в кабинете прячется лариса не злится она просто устала отнесу к нему лилу переоденусь и вернусь спасибо зайчик я одна не справлюсь алена совсем ничего не Маша даже не пытается сформулировать свою мысль, и так все ясно. Пусть отдохнет, и я от нее отдохну. Хотите приятную новость? Маша становится так жалко, свекровь, так жалко. Конечно, хочу. Маша приближается к Ларисе, тихо произносит. На УЗИ сказали, что будет девочка. Лариса охает выпускает слезы на раскрасневшиеся щеки, обнимает Машу и целует волосы за ухом. «Ура! Макару тоже скажи!» Никому не хотелось делиться своей радостью с тем, кто радоваться не умеет. Слава вернулся, оставил Яна с девочками и сразу прошел в кабинет к отцу. Макар возился с разобранным корешком книги. Лила, сидя на его коленях, внимательно следила за манипуляциями. Увидев Славу, спрыгнула на пол, побежала здороваться. — Пап, я проект дома привез. На краю стола оставь. Место надо освободить. Ты, мать, видел? — Да они с Машей на кухне. — И как она тебе... Макар осторожно отодвигает в сторону препарированный том, берет пачку с чертежами. Мама? Мама, похудела, дерганная вся. Да, вроде нормальная. Слава уселся на диван. Лила раскинулась рядом, подставила нежное брюшко. Гладь! Мать со мной разговаривать по-человечески не может. Я ей слово, она крик. «О чем же вы говорили?» «Ни о чем. Это вообще не важно. Я чувствую, она на грани нервного срыва. Эта вампирица всю психику ей уже выжрала. Даже Лила сбежала и прячется у меня. Это показатель. «Пап, а что мы можем сделать? Мама сама их позвала. Мы должны забрать мать». «Как?» Я устрою скандал. Это просто. Стоит посмотреть на Лену, и меня уже трясет от бешенства. Допустим, а о чем скандалить будешь? Я мужик. Мне нужна моя женщина. Почему на кухне хозяйничает сноха? У меня. Может, от ее стряпни? Макар перебирает в уме варианты. Изжога! Вот, у меня изжога. Изжога. «Пап, вы же почти всегда вместе готовите!» «Это я понарошку придумал. Думаешь, плохо?» «Ладно, тогда все. Я заболел, умираю. Убирайтесь с моего дивана. Зови Ларису». «Не, пап, пусть лучше будет изжога. Я только Машу предупрежу. А ты будешь бить посуду? Мебель крушить?» «Посмотрим». Не решил еще. Угу. Предупреди меня как-то перед началом шоу. Детей уведу, и тогда жги. Я уже жалею, что все пропущу. Чертежи. Посмотрим». Ужин, во время которого всем хотелось исчезнуть, оказаться в любом другом месте, лишь бы не здесь. Всем, кроме Лены. Та... В любимом своем амплуа поливала грязью все сущее. Соседи — хамы и снобы, туристы — вороватые черти. Цены на базаре грабительские, фрукты гнилые, дом разваленный, кровати жесткие, солнце жаркое, море соленое, птицы орут. И даже Лариса уделяет ей мало внимания, вечно возится с девчонками, не посидит, не поговорит с сестрой по душам. А они все вообще никакого уважения к ее персоне не проявляют. Весь мир ополчился против нее, бедняжки Лены. Макар играл желваками. Маша хлопала глазами, слава сторожил реакции близких. Лариса краснела, бледнела, ерзала, подпрыгивала, пыталась предложить мирную тему. И все без толку. Дети копались в своих тарелках, переглядывались то хихикали, то затихали. Слава уже отложил приборы и собрался предложить ребятне игру на улице, как дверь в дом распахнулась, и на пороге материализовалась Софи. Она стояла в контуре дверного проема точно кукла в подарочной коробке. Черная короткая платьице, рукава-фонарики, белый кружевной воротничок, нижняя юбка и высокие гольфы, черные ботинки — Волосы подобраны в высокую прическу. Дети ахнули. «Это что еще за чучело огородное?» Лена откинулась на спинку стула, вывернула шею, выпятила подбородок. Девочка вздрогнула, будто ее ударили. Посмотрела с вызовом. Пружинки накрученных прядей, красными спиралями свисающие из собранных в гульки волос по бокам головы, Задрожали. Пальцы на лямках рюкзака сжались в кулаки, тельца напряглось. Разворот и ее здесь не будет. Слава успел подскочить раньше. Нагнулся, шепнул на ухо. Пружинки резко подпрыгнули вверх-вниз. Это наша соседка, хорошая девочка. Слава припечатывала взглядом тетку к месту. «Здравствуйте!» — мелодично, с улыбкой пропела Софи. «А я хотела попросить, чтобы мне кто-нибудь помог сделать фотосессию на закате, но я не вовремя. Извините». Дети поели. «Ян, я же учил тебя фотографировать. Справишься?» Макар уже подгоняет внука. Выводит из-за стола. Девочки сорвались следом. «И мы, и мы хотим!» Теперь ничто не мешало случиться образцовому скандалу, и он случился. Лена ввязалась в драку с бешеной энергией, самозабвенно плевалась злобой, щедро сыпала оскорбления. В столовой бушевала разрушительная сила нелюбви. Но стоило повернуть голову к большому окну — И можно было смотреть увлекательное кино о беззаботных детях на фоне ярко зеленой травы. За край сцены торжественно опускалось солнце. Яркое, круглое, без изъяна теней, оно веером разбросало по голубому фоновому занавесу сада аккуратных овечек. Подвижные детские фигурки были благосклонно подсвечены живительным розовым светом. Софи собрала всех вокруг себя, Выставила камеру, демонстрируя ребятне красоту кадра. Ян несется к краю берега, замирает. Софи командует, он бежит ей навстречу, сияю счастливой мордахой. Девочка подзывает его к себе, показывает изображение, проходит перед ним важно, медленно. Еще раз, Ян пытается повторить: он очень смешной и серьезный одновременно. Непонятно, довольна ли Софи, но Ян получает телефон и на стартовую позицию отправляется режиссер постановки. Софи стоит, ветер играет по юбки, вытягивает кудри. Девочка поднимает руки вверх, делает несколько движений, поворотов головы, начинает ход, вышагивает длинными тонкими ногами. Ян немного пятится, когда Софи приближает лицо к камере, Глаза восторженно расширены, губка закушена от старания. Без слов. Большая девочка отбирает у него телефон, просматривает кадры, хмурится, недовольно качает головой «нет». По жестикуляции можно понять, что не все важное попало в видоискатель. София усаживает детей вокруг себя прямо на траву. Девочки и мальчик ловят каждое ее слово. В доме хлопает входная дверь. «Катя! Света! Мы уезжаем!» Истерический вопль Лены. Дети срываются с мест. «Я всегда говорила, твой отец — подонок! И он испортит моей сестре жизнь! И вот, любуйся!» Лариса рыдает, а он доволен собой. «Гадина!» Лена тычет толстым пальцем в грудь славы, Туда же летят желчные брызги. Лариса! Ты не должна здесь оставаться! Едем со мной! Слава невозмутим. Он крепко держит тетушку под локоть и почти волочет ее к машине. Лена оглядывается, продолжает вопить, отчего ее шаги похожи на брыкание. Катя со Светой прижались к пассажирской дверце автомобиля на личиках тревога. Фигурки вытянуты стрункой, два маленьких испуганных суриката. Маша выходит из дома. Дверь остается открытой. В глубине комнаты, подсвеченная со спины все тем же нежным розовым сиянием, Лариса беззвучно трясется, спрятав лицо в ладони. Ее волосы растрепались, домашнее платье сбилось. Макар стоит перед женой на коленях, пытаясь завладеть ее руками, заглянуть в глаза. Ларкин, извини меня, Ларкин, милая, я не ожидал, что так все выйдет. Лариса начинает подвывать, раскачивается. Наконец, машет на мужа ладошками. Ее лицо и правда мокро от слез, но она смеется. Все, все. Фух! Меня Маша предупредила. Ну ты даешь. Принеси мне водички. Ой! Я не могу, не могу я от тебя! Это ж надо такое придумать! Артист! Фух! Лариса пьет большими глотками. Вода проливается и капает на грудь. Я думал, ты будешь ее защищать? Это моя сестра, не смей! И все такое. Нет, Макар, я больше не могу с ней. Выпито, до донышко. «Можно? Я прямо сейчас лягу спать. Завтра подумаем, что делать». Макар уводит жену наверх. Слава увозит гостей. Маша садится на ступени веранды. Ян пристраивается с одной стороны, Софи — с другой. «И что это было?» спрашивает девочка. «Одна...» «Очень неприятная родственница». «Понятно. Хочешь посмотреть фотографии?» Софи вкладывает Маше в руки свой телефон. «Листай влево». «Как красиво!» «На закате всегда красивые кадры. Свет комплементарный, добрый. Хочешь, тебя сфотографирую?» «Ой, нет». Маша отстраняется и обнимает Яна, который с придыханием следит за разговором. «Я не такая красивая». «Мама, ты красивая!» Ян подскакивает от возмущения. «Давай!» «Все красивые. Все добрые люди красивые. А ты добрая». Софи примиряется к Маше. «Я делаю красивые фотографии». «Да я вижу». Маша часто моргает под прицелом камеры, морщится. «Отклонись назад. Плечи опусти. Расслабь рот. Нет, не открой, а челюсти разожми. Да. Теперь поверни голову влево. Меньше. Так. Теперь совсем отвернись от меня. Ай!» Девочка вскрикивает громко, пронзительно. «Что? Что случилось? Оса...» Маша с Яном осматривают Софи, и следы укуса. Все нормально», — Софи стоит изображение. «Вот, получилось». На экране крупным планом лицо Маши в полуборота. Профиль — затылок. Кадр в момент вскрика. Огромные серые блюдца глаз в поллица. удивленно приподнятые брови, чуть приоткрытые яркие губы. Кожа матовая. Едва заметный румянец. На следующем изображении испуг сменяет тревога. Брови в линию, веки чуть приспущены, скулы напряжены. «Видишь, ты красивая. Да, Ян?» «Да. Смотри, глаза какие! Серые, темные, глубокие, ресницы длинные. Зря ты не красишься». Если поискать, то можно увидеть мое отражение на радужке правого глаза. Видишь? Такой серый часто зеркалит. Продиктуй мне свой номер. Перешлю тебе фотографии. Маша называет цифры. Кадры с Яном. Скинь тоже, пожалуйста. Да без проблем. София отмечает снимки. Сделано. Я вообще к тебе приехала. Поговорить. — О чем? Не хочу, чтобы ты думала про меня что-то плохое. Там нет ничего такого. — Я и не думала. — Ну, просто. Мне важно. — Я завтра приеду, хорошо? — А то у меня есть еще кое-какие дела. — Пока. — Ян, пока. Мальчишка подрывается и бежит провожать эффектную девочку. Маша... Смотрит ему вслед. 11 «Здравствуй, Карла. Я рада, что тебе понравилось моё письмо, наполовину хорошее. Мама рассердилась за то, что я тебе рассказала про воскресенье. Почему это секрет? Я не хочу тебя обманывать. Я не знаю, хорошо это или нет. У меня второе место среди девочек по лыжам. Мама говорит, что считается только, если ты лучше всех». Тренер меня хвалил и дал медаль. Скорее бы, Лето. Твоя Софи. Семь лет.